А книгу раскроешь, и там они слова. Дивные, летучие: О город, о ветер, о, снежные бури, О, бездно разорванный в клочья Лазури. Я здесь, я невинен, Я с вами, я с вами. Али желчь, и грусть, и горесть, и пустота, глаза осушат. А то же слов ищешь, а вот они. Но разве мир не одинаков В веках и ныне и всегда От каббалы халдейских знаков До неба, где горит звезда? Все та же мудрость, мудрость праха, И в ней все тот же наш двойник Тоски, бессилия и страха Через века глядящий лик. Бенедикт выбегал на галерею, смотрел с сверхотура на слободу, на городок, на горки его низины, на тропы, протоптанные между заборами, на занесенные снегом улицы, дуло и шуршало снегом, шорохом сыпало с крыши за ворот, стоял, вытянув шею, вертел головой туда-сюда, всматривался, смаргивал иней, у кого спрятано, у кого втрепиться на печи, В ящике под лежанкой, в ямке земляной, В берестяном коробе. У кого? Знать бы! Ведь есть же, есть, есть, знаю, что есть. Вот чую, нюхом чую, есть. Только у кого? Щурев всматривался в слепой полумрак, В сумерке зажигаются огоньки в избах, Поспешают семенят там внизу людишки, Бегут, торопятся в печное тепло. На лавку до да засуп за свой, жидкую мышиную похлебочку, как и едят-то дрянь такую, как и не противно-то, чуть темные водится, вот как ноги помоешь, такого цвета. Малые тушки на дно осевшие, червырями для солености приправлены. Народный анчоус. Никита Иванович так черверя звал. Жив ли старик-то? а проведать его. Может, книгу у него есть. Может, почитать даст. И лечить его не надо, сам даст. А была бы моя воля, весь город перетряхнул бы. Сдавай книги тудыть. Отец не дает, сдерживает. Умерься, взять. всех лечить заберем, кто работать будет. Дороги чистить, репу садить, туеса плести. Подход у тебя не негосударственный, все норовом, все рывком, да сразу, да сейчас. Так только народ перепугаешь, разбегутся. Ты мышей ловил? Науку знаешь? То-то. Верно, ловил в свое время, прикармливал, да, разбогател даже на час. А потом сошло все, как и не бывало. От всего богатства — одни батрушки, и те подгоремши. А ноги бы надо размять. В зверинец зашел. Без культурье. Запах такой звериный, тяжелый. Козляки блеют. Тетеря с приятелями, как всегда, в карты режутся. А мы вам вальта. А мы его червонцем. Спятил, что ли? а козырная что ж что козырная червонец прошел скинули червонец то жулит он ребята как всегда ни навоз не убрали ничего тетеря поди сюда запрягайся погоди доиграем да что значит погоди у тебя отдых был предостаточно Такс, бабец еще бобец вот вам тетеря — У меня пересменка. Берешь — и вальта тебе в придачу. — Тетеря! — затопал ногами бензикт. — Ну чего-чего? — разорался. — У саней полозья, погнумши. — Не ври. Всегда одно и то же. Обувайся. Кататься поеду. Пять минут тебе на сборы. Бензикт пошел вдоль клетей. Тут воробьи. Мелкая птица, вроде мыши. А вкусные. Только костей много. Тут соловьи были. Съели соловьев. Надо новых ловить. Это весной. Сейчас они попрятамшись.